Глава 32 Тим. Я продолжаю набирать её номер, понимаю, что всё бесполезно, наверное, это предчувствие, ведь я не знаю точно, почему и куда она ушла. Но сердце ощущает приближение беды. Я спускаюсь, ищу Марту в клубе, спрашиваю, видел ли кто её, но никто из персонала не может ответить мне вразумительно. Тогда я бегу, ищу её в остальных помещениях здания. «Да», — говорит Дашка, собираясь домой в своём кабинете. Видела Марту пару часов назад, она еще обняла меня так крепко. А что, что-то случилось? Ничего. Я хлопаю дверью и бегу дальше. Никита занят на входе в клуб. Вадика я нахожу на пульте охраны, где он говорит с кем-то по телефону. О, шеф! Заметив меня, он завершает разговор и тянется за листом бумаги. Выяснил что-нибудь? В общем, немного. Вадим расправляет края листа и протягивает мне. «Каратаев Станислав, обычный парень, неполная семья, дважды привлекался по малолетке, в 19 присел за распространение наркотиков». «Всё?» Я беру из его рук листок и быстро пробегаю по нему глазами. «Нет», — Вадик чашет затылок. «Что тогда?» «Его мать Инна Каратаева. Сейчас её фамилия Кауфман. Значит, он нашей Марте Яковлевне родственникам приходится». «Родственникам?» Задумчиво повторяю я. «Пустите! Пусти, я сказал!» Отвлекает нас грозный окрик. Вадик первым выходит в коридор, чтобы посмотреть, что за шум. Я иду следом, но едва не наступаю ему на пятки, потому что знаю, кому принадлежит этот голос. «Пусти меня к ней!» Повторяет он. «Сюда нельзя посторонним!» Мы подходим к служебному входу и застаём перепирающегося с охранником психа. «Пусть войдёт!» Говорю я. Персонал расступается и в помещение входит, одергивая куртку, мой старый знакомый. Ян. Тяну руку. Кореньев жмет ее. Тим. Его взгляд мечется по помещению, будто он кого-то ищет. Нетрудно догадаться, кого именно. Где Марта? Отведи меня к ней. Просит он. Ее нет. Что случилось? Вижу, как он меняется в лице. Она ушла. Хмурится. Да, и я не знаю, куда. «Чёрт!» — выдыхает Ян, опуская взгляд. «Почему ты её ищешь?» — делаю к нему шаг. «Неважно, мне пора!» — всех трясёт головой. «Стой!» — я инстинктивно хватаю его за рукав. Резкое движение, и Коренев вырывается. «Я ухожу!» — «Стой!» — не успеваю ухватиться за руку, дёргаю на себя край его толстовки. Реакция получается мгновенной, Ян оборачивается и бьёт меня в лицо. Смазанный удар достаётся моему подбородку и... Не моя вина, что мой кулак в ответ автоматически прилетает ему в челюсть. Бам! Психа отбрасывает назад. Он слетает с ног и валится на задницу. «Какого хрена?» — рычет он, вскакивая на ноги. Бросает на меня испепеляющий взгляд, делает выпад, но его перехватывают охранники. держат за плечи и за локти с двух сторон. «Отпустить!» — ору я. «На костяшках моих пальцев кровь Яна...» Коренев дёргает плечами, сбрасывая с себя их руки, и направляется ко мне. Его лицо пылает от ярости. «Успокойся!» — прошу я, вытягивая перед собой руки. «Успокойся, Ян!» Он дышит, как загнанный зверь, и я замечаю панику в его взгляде. «Я тоже ищу её! Постой, давай поговорим!» «А тебе какого чёрта от неё надо?» рявкает псих, подходя ко мне близко и почти упираясь лбом в мой лоб, точно бык. «Марта моя девушка!» Он не то чтобы... Отшатывается, но отходит назад как минимум на шаг и смотрит на меня, как на мерзкого червя. «Твоя? Не смеши!» «Да?» — киваю. «Если ты что-то знаешь о том, куда она делась, то должен мне сказать. Тебе...» — морщится он. «Да пошел ты!» Псих стирает кровь, разворачивается и идет к двери. Растерянные охранники расступаются, чтобы пропустить его. «Я люблю ее!» — говорю я. И эти слова заставляют Яна обернуться. Парень сдвигает бровик к и смотрит на меня так, будто не узнаёт. «Она тебе не пара», — качает он головой. «Что ты знаешь о ней?» Я подхожу к нему ближе, я готов умолять. «Расскажи мне всё, что знаешь. Я чувствую, что она в опасности, мне нужно знать. Пожалуйста». Кладу ладонь на его плечо. Пару секунд, Кореньев косится на мою руку, затем переводит взгляд на моё лицо. «Ты знаешь, где она живёт?» «Да». «Идём». Я беру ключи от байка, и мы выходим на улицу, на но ночной летний город наконец-то опустилась прохлада. В воздухе неуловимо пахнет приближающимся дождём. Ян спускается по ступеням, и когда дверь в клуб закрывается, поворачивается ко мне. «Вот», — он раскрывает кулак, на ладони лежит ключ. «Знаешь, что это?» Я подцепляю его дрожащими пальцами. «Это от её, honda «Вот именно!» Быстро выдыхает Коренев и смотрит на меня. Я приехал на треку, увидел там ее байк. Думал, что Марта решила погонять со мной, но ее нигде не было видно. Подошел ближе увидел, что ключ в зажигании, а рядом записка. Что в ней? Ян настороженно смотрит на меня, затем обессиленно проводит пальцами по волосам. Она написала, что это ее подарок мне. Его губы дрожат, а в уголках глаз появляется влага. Это здоровенный детина еле сдерживает эмоции. «Написала, что всегда будет любить меня и что я навсегда останусь её семьёй». Меня захлёстывает удушающая волной ревности, такой сильной, что весь жар бросается прямиком в лицо. «Она ушла, оставив на столе бумаги, согласно которым я теперь владею её долей клуба». Говорю я с горечью. «Марта всё переписала на меня. Что это значит? Не знаю» быстро произносит Ян. Парень даже не пытается скрыть отчаяние и внутренней борьбы, разрывающей его. Это значит что-то плохое. Почему? Я всегда это чувствовал. Я ненавидел себя за то, что не могу помочь ей, понимаешь? Я даже не знал точно, что с ней происходит. Расскажи мне. Теряя контроль над собой, я хватаю его за грудки. Скажи мне всё, что ты о ней знаешь. Что ты хочешь знать? Ян сбрасывает мои руки с себя. Что? «Что ты ей? Что вас связывает? Что с ней, черт подери, происходит? Почему она такая?» Психа он хватается за голову. «Если она тебе не говорила, то я тоже не могу». «Скажи, Ян!» Я складываю ладони в молитвенный жест. «Мне ничего другого не остается. Мне нужно это знать». «Кто ты ей? Вы были вместе?» «Нет», Куренев опускается на землю и садится на бордюр. «Нет, она... Они...» Они были моей семьей. Кто они? Они. Его пальцы сжимаются в кулаки. Она и любовь Люба. Как же она не любила, когда дедомовские звали ее Любкой? Он разжимает кулаки и проводит ладонями по лицу. В его взгляде просто лавина боли, и слезы больше не удерживаются на веках. Они вырываются наружу и текут вниз тонкими дорожками, которые Ян тут же стирает запястьем. «Марта дружила с девушкой, которую я когда-то любил. Да и сейчас люблю, наверное. Даже Каринка знает, что у меня никак не получается ее забыть. Она, я и Марта. Мы были бандой». Он улыбается. «В спецучреждении дети часто сбиваются в стайки. Так проще выживать». «В спецучреждении?» Спрашиваю я, опускаюсь на корточки. «Да», — кивает он. «В детском доме-интернате. У нас там было сразу два крыла». Одно для совсем крох, другое для тех, кто постарше. Вот туда я и попал. Уже в сознательном возрасте. Девчонки тоже жили там. Любовь с рождения, Марта около года. Они дружили. С пацанами я тоже нормально общался, но близко сдружился только с ними. Сначала ощущал что-то вроде потребности их защищать, а потом совсем крепко сроднились. Так Марта росла в детдоме? Да. Ян поднимает на меня взгляд. Она тебе не говорила? Нет. Качаю головой. Ясно. Он закусывает нижнюю губу изнутри нервно дёргает плечом Марта была сущим чертёнком. Парень усмехается, вспоминая. Ей только рожек на голове не хватало. Шалила, воровала, таскала еду с кухни. Она же это, беспризорница. Он сглатывает. Они хорошо с Любашей друг друга дополняли. Как огонь и вода. Тогда я не понимаю. Прочистив горло, говорю я. Причём тут кауфманы? Они... Яна близывает пересохшие губы. Он делает глубокий вдох, прежде чем сказать. Ее удочерили, когда ей было 13 Вот так. Да, сначала от нас забрали любовь. От нее почему-то долго не было ни слуху, ни духу. Я чувствовал, что произошло что-то нехорошее. Пытался искать ее, нашел адрес усыновителей. Но там меня встретили так, что я месяц отлеживался в лазарете. Избили до смерти. Любашка умерла, поэтому от нее и не было новостей. Сказав это, парень поморщился, словно от зубной боли. А потом, когда я пытался это пережить, удочерили и Марту. И Янка чай до головы. И всё, наши пути разошлись. Несколько раз я пытался приходить в её дом, но меня вышвыривали оттуда. Звонил, просили, чтобы больше не беспокоил. Однажды Марта сама взяла трубку, сказала, что нам не стоит больше общаться. Я не поверил. Он тяжело вздыхает. Не поверил, понимаешь? Когда люди настолько близки, как были мы, всегда чувствуется подвох. Это был ее голос, но не ее слова. Сколько вы не виделись?» Он пожимает плечами. «Лет пять», — Ян забирает из моей руки, ключ от байка и пристально разглядывает его. «Она пришла полгода назад. Сказала, чтобы не задавал ей вопросов. Хочешь честно?» Он переводит взгляд на меня. «Я не узнал ее. Щуплая девчонка с глазами старухи. Вот кем она стала. Я не знаю, что с ней происходило, но точно что-то было не так. Что-то такое, чем она не хочет делиться. Я тогда обижался на нее, не хотел разговаривать, требовал объяснений. Мне было обидно, что она мне не доверяет. Обидно, что бросила и не хотела общаться. А потом я снова посмотрел в ее глаза. Коренев смотрит на меня. На его веках блестит влага. И что в них было? Боль. Сильнейшая боль, печаль, а еще мудрость, что ли? И тогда я понял, что это что-то очень страшное. Может, её били, может, ещё что-то. Марта сказала, что я не должен ни о чём спрашивать ради своего же блага. Но я чувствую вину. Сначала не уберёг любовь, потом её... Мне кажется, если я узнаю правду, то сдохну от чувства вины. «Ты был ребёнком, Ян!» Псих закрывает руками лицо и молчит. «Что ещё?» Спрашиваю я. «У меня никак не складывается картинка. Почему она со всеми попрощалась сегодня и ушла?» «Причем тут ее прошлое? Где ее искать? Ты знаешь?» «Нет», — Ян убирает ладони от лица. «Я ничего о ней не знаю. Я последняя сволочь. Она просила не лезть ей в душу, и я не лез. А нужно было спрашивать, нужно было выяснить все. Может, может она уже наложила на себя руки?» «У меня внутри все обрывается». «Нет, нет! Что еще ты знаешь? Почему ты приехал сюда? Ты же почувствовал неладное?» Она не брала трубку. Ещё? Не знаю. Марта ничего не рассказывала о себе. Я только слышал пару дней назад, что ей звонил психолог, и это меня насторожило. Он спрашивал, почему она пропустила приём, и Марта сказала, что больше не придёт. Я тогда спросил типа, модное веяние, богатые от ничего делать, всегда ходят по мозгоправам. Она так посмотрела на меня. У меня всё равно не вяжется. Мы что-то упускаем. Трясу головой, встаю. Вставай, поехали. Куда? «К ней! Мне больше негде ее искать!»